их языку, и речь их. Типичным для того периода было то, что многие русские дворяне в 15, 16 и 17 веках принимали татарские фамилии. Так член семьи Велиминовых стал известен под именем Аксак, что значит «хромой» по-тюркски, а его наследники стали Аксаковыми. Точно так же одного из князей щепиных ростовских звали Бахтияр. По персидски значит удачливый, богатый. Он стал основателем рода князей Бахтияровых, который присёкся в 18 веке. Ряд тюркских слов вошел в русский язык до монгольского вторжения, но настоящий их приток начался в монгольскую эпоху и продолжался в XVI и XVII веках. Среди понятий, заимствованных из монгольского и тюркского языков, или через тюркский, из арабского и персидского языков, из сферы управления и финансов можно упомянуть такие слова, как деньги, казна, таможня. Еще одна группа заимствований связана с торговлей и купечеством. «базар», «балаган», «бакалея», «барыш», «кумач» и другие. Среди заимствований, обозначающих одежду, головные уборы и обувь, можно назвать следующие «армяк», «башлык», «башмак». Вполне естественно, что большая группа заимствований связана с лошадьми, их мастями и разведением – «аргамак», «буланой», «табун». Много других русских слов, обозначающих домашний утварь, еду и питье, а также сельскохозяйственные культуры, металлы, драгоценные камни, также заимствованные из тюркского или других языков через тюркский. Фактор, который трудно переоценить в развитии русской интеллектуальной и духовной жизни, это роль живших на Руси и обращенных христианства татар и их потомков. Уже упоминалась история царевича Петра Ордынского, основателя монастыря в Ростове. Были и другие подобные случаи. Выдающийся русский религиозный деятель XV века, тоже основавший монастырь, святой Пафнутий Боровский, был внуком Баскака. В XVI веке боярский сын татарского происхождения по имени Булгак был посвящен в духовный сан, и после этого кто-либо из членов семьи всегда становился священником, вплоть до отца Сергия Булгакова, широко известного русского богослова 20 века. Были и другие выдающиеся русские интеллектуальные лидеры татарского происхождения, такие как историк Карамзин и философ пётр Чаадаев. Чаадаев, вероятно, был монгольского происхождения, поскольку Чаадай является транскрипцией монгольского имени Джагатай Чагатай. Возможно, Петр Чаадаев был потомком сына Чингисхана Чагатая. Одновременно парадоксально и типично, что в плавильной печи русской цивилизации с ее гетерогенными элементами западник Чадаев был монгольского происхождения, а славянофильская семья Аксаковых имела своими предками варягов, ветвь Вильяминовых. Последствия Когда Восточная Русь освободилась из-под власти хана, она стала значительно сильнее, нежели до монгольского вторжения. Вся Великая Русь была теперь объединена под предводительством великого князя Московского. Чтобы подчеркнуть свою независимость от иноземного правления, а также свои полномочия во внутренних делах страны, он присвоил себе титулы царя и самодержца. Изуит Антонио Посевино, один из самых тонких дипломатов второй половины 16 века, хорошо знакомый с восточноевропейскими делами,